ЧАСТЬ ВТОРАЯ БОЛЬВАНГАР ГЛАВА 10 КОНСУЛ И МЕДВЕДЬ Джон ф а и все остальные вожди решили плыть к троллезонду, главному порту Лапландии. У ведьм было в городе консульство, а Джон Фаа знал, что без их помощи или хотя бы дружественного нейтралитета выручить детей из плена будет невозможно. На второй день, когда морская болезнь немного отпустила Лиру, он изложил ей и Фардеру Корому свою идею. Ярко светило солнце, но судно разрезал зеленые волны, и они убегали назад в белой пене. На палубе, под ветром посреди оживленного искрящегося моря, Лиру почти совсем не тошнило, а теперь и Пантелеймон, открывший для себя радости морской жизни, превращался то в чайку, то в кочурку и носился над самой водой, чуть не задевая гребни волн. Восторг его сообщился Лире, и некогда уже было предаваться противной неморятской хвори. Джон Фа, Фардер-Кором и еще двое или трое сидели на юте под солнцем и обсуждали, что делать дальше. «Фардер-Кором знает лапланских ведьм», — сказал Джон Фаа, — «и если я не ошибаюсь, они ему обязаны». «Верно, Джон», — сказал Фардер-Кором, — «дело было сорок лет назад, но для ведьм это ничто». Некоторые из них живут во много раз дольше. «Чем они вам обязаны, ф а р д е р к о р м спросил Адам Стефанский, командир боевого отряда. «Я спас ведьме жизнь», объяснил Фардер-Кором. «Она упала с неба. Ее преследовала большая красная птица, каких я не видел. Она упала, раненая, в болото. И я стал ее искать. Она уже тонула. Я поднял её на борт, а птицу застрелил. К моему сожалению, птица упала в трясину. Она была большая, как выпь, и огненно-красная. «Ого!» — удивлённо произнёс кто-то. «Подняв ведьму в лодку, — продолжал Фардер Кором, — я испытал, наверное, самое большое потрясение в жизни. У этой молодой женщины... не было Дэймона. Прозвучало это так, как если бы он сказал, у нее не было головы. Сама мысль об этом была отвратительна. Мужчин передернуло. Их Дэймоны, кто встрепенулся, кто ощетинился, кто хрипло каркнул, и люди стали их успокаивать. п а н т е л е м о н прижался к груди Лиры. Их сердца бились в такт. По крайней мере, продолжал Файдер Кором, Так мне показалось. Поскольку упала она с неба, я заподозрил в ней ведьму. Выглядела она, как молодая женщина, только похудее и, пожалуй, красивее большинства. Но не увидев д е й м о н а я ужаснулся. «Так у них д е й м о н о в нет? У в е д и м сказал Майкл Концона. «Я думаю, их д е й м о н ы невидимы. сказал Адам Стефанский. Он был там, только Фардер Кором его не видел. «Ты ошибаешься, Адам», возразил Фардер Кором. м его там вовсе не было. Ведьмы обладают способностью отделяться от своих деймонов и находиться от них на гораздо большем расстоянии, чем мы. Если надо, они могут послать своих деймонов далеко вперед, по ветру». или в облака, или на дно океана. А эта ведьма, она пролежала чуть больше часа, прежде чем прилетел ее Дэймон. Конечно, он почувствовал ее страх и ее боль. И я думаю, хотя она этого не подтвердила, что красная птица, которую я подстрелил, Была Дэймоном другой ведьмы-преследовательницы. Господи, когда я об этом думал, Меня мороз пробирал по коже. Я бы пальцем не шевельнул, Всеми силами постарался бы этого избежать. Но что сделано, то сделано. Так или иначе, я спас ей жизнь. И она дала мне памятный знак и сказала, чтобы я позвал ее на помощь в случае нужды. Однажды она помогла мне, когда с к р е л и н г и ранили меня отравленной стрелой. Мы еще не раз с ней связывались. Я не видела ее много лет, но она вспомнит. — Она живет в тролле, з у н д е Это ведьма? Нет нет. Они живут в лесах и в тундре, не в портах среди мужчин и женщин. Их мир — дикая природа. Но они держат там консула, и я передам ей сообщение, не сомневайтесь. Лире хотелось побольше узнать о ведьмах, но мужчины заговорили о топливе, о снаряжении. Ей стало скучно и захотелось еще полазить по кораблю. Она прошла по палубе, к носу и вскоре познакомилась с моряком первого класса, для начала обстреляв его семечками от яблока, которое съела за завтраком. Это был толстый, спокойный человек, и когда он обругал ее и в ответ был обруган сам, они стали лучшими друзьями. Звали его Джерри. Он объяснил ей, что если заниматься делом, не будешь страдать от морской болезни. И даже мытье палубы может доставить удовольствие, если делать это по-моряцки. Эта идея ей очень понравилась. И позже она сложила по-моряцки одеяло, по-моряцки положила свои пожитки в шкафчик и вместо «убрала постель» стала говорить «заправила койку». После двух дней в море Лира решила, что эта жизнь ей по вкусу. Она обегала весь корабль от машинного отделения до мостика и вскоре уже обращалась ко всем членам команды по имени. Капитан Рогби позволил ей просигналить голландскому фрегату, для чего надо было д ё р н у т ь ручку парового свистка. Кок терпел ее помощь во время приготовления пудинга. И только окрик Джона ф а помешал ей вскарабкаться на фок-мачту и оглядеть горизонт из вороньего гнезда. Все это время они шли на север. И с каждым днем становилось холоднее. В корабельных запасах поискали одежду для дождя, такую, чтобы подогнать по ее фигуре. Джерри показывал ей, как шить, и она охотно у него училась. хотя в Иордане пренебрегала такими же уроками миссис Лонсдейл. Вместе они сделали водонепроницаемый мешочек для а л и т и о м е т р а чтобы всегда носить его на поясе и не промочить, сказала Лира, если она вдруг упадет в море. Надежно закрепив его на себе, она стояла в зюйтвестке у поручней под ледяными брызгами, летевшими над палубой. Морская болезнь порой возвращалась Особенно когда усиливался ветер И судно начинало тяжело нырять С гребней серо-зеленых волн Тогда уже Пантелеймон отвлекал е ё Насясь над самыми волнами в виде кочурки Он наслаждался бурной водой и ветром А Лире передавалась его радость И она забывала о тошноте Время от времени он даже пробовал стать рыбой и однажды присоединился к стае дельфинов, к их большому удивлению и удовольствию. Замерзшая Лира стояла на носу и смеялась от радости при виде того, как ее любимый п а н т е л е м о н гладкий и сильный, выпрыгивает из воды рядом с пятью или шестью другими стремительными серыми животными. Это радовало ее, но радость была непростая. К ней примешивался страх и страдания. А если он полюбит быть дельфином больше, чем любит е ё Ее друг, первоклассный матрос, был рядом, поправлял презент на переднем люке. Он прервал свое занятие и посмотрел на д э й м о н а Лиры, игравшего с дельфинами. Его же Деймон, морская чайка, Сидел на Кабистане, спрятав голову под крылом. а т р о с понимал, что чувствует Лира. Я помню, когда первый раз вышел в море, моя Велизария еще не приняла окончательного вида. Я был совсем молодой, и ей нравилось быть дельфином. Я боялся, что она им и останется. На моем первом судне был старый моряк, Он вообще не мог сходить на берег, потому что его д е й м о н остался дельфином и не мог без воды. Моряк был чудесный, второго такого штурмана не найти. Он мог бы разбогатеть на рыбном промысле, но счастлив не был. с ч а с т ь я так и не узнал. Пока не умер, и его не похоронили в море. Почему д е й м о н ы должны принимать окончательный вид? — спросила Лира. — Я хочу, чтобы п а н т е л е м о н всегда мог меняться. Он и меняется. — А они всегда принимали окончательный вид и всегда будут? — Это и есть взросление. Придет время, и ты устанешь от его перемен. Захочешь, чтобы он больше не менялся? — Никогда не захочу. — О, захочешь! Захочешь стать взрослой, как все остальные девочки? Притом в постоянстве есть свои преимущества. Такие же. Будешь знать, что ты человек. Возьми старуху Велизарию. Она морская чайка. И это значит, что я тоже вроде морской чайки. Не назову себя ни благородным, ни блестящим, ни красивым. Но я крепкий старик. Я могу выжить где угодно. И всегда найду себе пищу и общество. Это стоит знать, ей-богу стоит. И когда твой Дэймон примет постоянный вид, ты будешь знать, что ты за человек. А если он примет вид, который тебе не нравится? Ну, тогда ты будешь недовольный, верно? На свете полно людей, желавших, чтобы их Дэймон стал львом, а у них пудель. И пока они не примирятся с тем, что они есть, им будет не сладко. «Напрасные переживания! Вот что это такое!» Но л и р и казалось, что она никогда не станет взрослой. Однажды утром в воздухе запахло по-другому, и корабль двигался непривычно. Он переваливался сбоку-набок, а не нырял и не п о д н и м а л с я на волнах. Едва проснувшись, л е р а выбежала на палубу и стала жадно глядеть на землю. Странное зрелище после бескрайней воды, ибо, хотя они плыли всего несколько дней, у Лиры было такое чувство, будто прошли месяцы. Прямо перед судном вздымалась гора с зелеными склонами и снежной вершиной, а под ней городок и гавань, деревянные дома с крутыми крышами, шпиль церкви, краны в порту и тучи крикливых чаек. Пахло рыбой, но к этому запаху примешивались земные с о с н о в о й смолы, острый запах животных и еще чего-то холодного, ровного, безжизненного. Это мог быть запах снега, запах севера. Вокруг судна резвились тюлени, высовывали клоунские морды из воды и с плеском ныряли снова». Страшно холодный ветер срывал брызги с белых барашков, отыскивал любую щелку в волчьей шубе. И у Лиры скоро о н е и м е л о лицо и заболели руки. Пантелеймон в виде горностая грел ей шею. Но оставаться на палубе без дела, даже любуясь тюленями, было слишком холодно. Лира спустилась вниз, съела свою овсянку и стала смотреть в иллюминатор салона. В гавани волнения не было, и когда они прошли мимо массивного волнолома, Лера почувствовала себя неуверенно от того, что перестала качать. Вместе с Пантелеймоном она следила за тем, как корабль громоздко приближается к пристани. Прошел час. Звук корабельной машины стал тише. сменился глухим ворчанием. Послышались команды, донеслись голоса с берега, были брошены канаты, спущены сходни, открыты люки. «Пойдем, Лира», — сказал фардер кором. «Ты собрала вещи?»